В распахнувшейся двери юрты мелькнул свет и послышали с голоса. «Вот и они. Сейчас все придут ужинать к Бекею». И Ербол потащил Абая за руку, чтобы опередить их. Они вошли в хозяйскую юрту и сели, как и раньше, на почетном месте. Ербол сразу же стал ворошить тлевший кизяк, шутливо сказав «Может, в моих руках загорится ярче». Абай был полон нетерпения. Молодёжь ещё не входила. Надо было подурачиться и посмеяться дорогой. Декей с Наймантайм приготовили воду и таз для умывания. Русая хозяйка, разбудив мать, подошла к очагу, чтобы снять котёл. Дверь распахнулась, впуская гостей. Первыми вошли двое мужчин в скромных халатах и тымаках в сапогах с высокими голенищами. Они держались с почтительной, не поднимая глаз, отдали Салем. За ними появились несколько подростков и две молодые невестки. Абай не отрывал глаз от двери, он терял терпение. Спустя немного на пороге показалась ещё одна молоденькая женщина в серебристом халатине, накинутом на голову и скрывавшем наполовину её смуглое лицо. Видимо, это была замужняя дочь Бикея. Последней вошла девушка, поразительно похожая на Токжан. В косах ее звенело серебряные шалпы. Белизна лица подчеркивала с розоватым оттенком кожи. Она вошла, улыбаясь, сдержанно, но чуть лукаво, приоткрывая белые ровные зубы. Когда она смущенно поздоровалась с гостями, легкий румянец на ее щеках вспыхнул для Абая долгожданной утренней зарей. Он не смог даже ответить на приветствие девушки, только едва заметно пошевелил губами и продолжал сидеть как бы окаменев, устремив на неё неподвижный взгляд. Она покраснела ещё больше. Девушка была среднего роста, как Токжан, да и вся она, верно сказал Ербол, была вылитая Токжан, те же черты лица, белизна и румянец щек, тоже белорозовое яблочко-подбородко, легкое и нежное, те же волосы черные и шелковистые, все то самое, о чем он так тосковал, что некогда столько раз приводило его в восхищение Токжан. Строгая линия носа, чуть вздернутый у но кончике, славливо и прелестно, алые губы тонко очерченные и по-детски наивные. Тёмные брови острые и длинные, разлетающиеся с извиском, как крылья ласточки, лёгкая улыбка ничем не омрачённой души. Да, это была вторая Тавжан, единственная любовь Абая, такая, какой была в юную пору какой он видел ее сейчас во сне, во всей своей красоте так поразившей его в тот далекий и счастливый вечер в доме Суэндика на верблюжьих горбах. Ему казалось, что перед ним взошла молодая луна. Обновленная, но сохранившая прежний облик, она вернулась, чтобы единственной и нестравненной взойти на небе его жизни. Девушка подошла и села, Абай был в каком-то полузабытии. Он не думал ни о себе, ни об окружающих, чувствуя лишь, как бьется его сердце. Непонятный вихрь подхватил его. Сон как будто продолжался или перешел в действительность. «Вот я рядом с тобой. Я пришла», — шептала она ему во сне, и это оказалось правдой. Он не обманывался, а она пришла во всей чистоте юности. Остановившимися глазами Абай смотрел на девушку. Лицо его приняло странное выражение, вся кровь отхлынула от него, глаза расширились, пронизывая взглядом красавицу. С такой силой и надеждой смотрит на падающую звезду. С таким доверием и смущением шепчут ей самые заветные мольбы. Чтобы отвлечь внимание хозяев и гостей от неестественно напряжённого вида абая, я ж был завёл общий разговор. Жених и его товарищи оказались из рода Элеман, племени Мамай. Яр был зналы хау и был знаком со старейшинами. Он закидал их обычными вопросами, где стоит теперь хау, начали ли откочёвку и куда тронулись. Из разговоров Абай понял только одно — Шукиман была дочерью хозяев. Когда гости расселись, Бекей сказал ей, «Шукиман, милая, помоги матери, подай гостям полотенце, расселись катерть». Девушка прошла по юрте. Движения ее были мягкие и гибкие. Камзол и белое платье подчеркивали стройность стана но все портила порыжевшая и поношенная бобровая шапочка. Сбросила бы она ее с досадой, подумал Абай. И имя Шуки-Ман ему тоже не понравилось. Узкобородый смуглый товарищ жениха и ербол продолжали разговор и за ужином. Шуки-Ман кое-что слышала об Абайе. Год назад прошел слух, что сын Кунанбая, молодой Абай, стал правителем Каныр-Какчинской волости, и потом начали говорить, что минувшей зимой он по своей воле оставил должность. Ни хорошего, ни плохого обобаивать их разговорах она не уловила, да это и не могло её занимать. Где-то живёт какой-то мерзаку, наверное, бай, суровый и грозный, как далёкий холм, от которого веет холодом. У него есть сын, волостной правитель, какое до них дело их маленькому мирному аоу. Не всё ли равно, как он называется, мерзо или волостным? И уж, конечно, это решительно не касалось самой Шукиман, с её песнями, с её вольной жизнью. Узнав о приезде Абая, она не торопилась увидеть его, но то, что он даже не ответил на салем, её кололо. Она решила, что надменный мерза знатного аула шёл ниже своего достоинства говорить с ней. После ужина над треножником снова подвесили объёмистый закопчёный чайник. Опять разгорелось яркое весёлое пламя. Наимантай достал домбру и протянул её товарищу жениха. Бикей радушно обратился к нему: "Веселитесь, развлекайтесь, дорогие мои!" Пели в той юрте, и здесь стесняться не место. Бекей с самого начала понравился Абаю, а теперь его слова подтвердили первое впечатление. Абай присоединился к нему, прервав, наконец, свое молчание. Конечно, зачем же нам нарушать ваше веселье? Мы уже слышали чье-то прекрасное пение. Очень прошу, не стесняйтесь нас. «Да-да, песни чудесные!» — подхватил Ербол и выразительно посмотрел на Шукеман. «Как бы говоря, и мы знаем, кто ее пел!» Шукеман смущенно улыбнулась, но не смолчала. Она тихо рассмеялась и сказала необыкновенно чистым и мягко звучавшим голосом, «Разве мы одни поем песни? Вы и слышите, и видите больше нас. Вам и песен знать больше?» и, посмотрев на Абая, она лукаво добавила, снова рассмеявшись, да и по обычаю с гостей берут отступного. Смех ее звучал так же чисто и звонко, как ее голос. Он поражал и запоминался еще больше, чем смех так жанно. Он сам казался песней, забыть которую невозможно. Абай не смутился. Ну что ж... Если за мной долг расплачу с песней, Хоть и плохой, а все же песней. Его шутливый ответ вызвал улыбки. Он взял домбру и легко пробежал по струнам. Он запел в полголоса. Это была та же красивая, грустная песня, Которую недавно пела сама Шукиман. Но слова ее тоскующие и страстные были другими. Сияют в небе солнце и луна. Моя душа печальная, темна. Мне в жизни не найти другой, любимой, Хоть лучшего, чем я, себя найдет она. Чем дальше пела бай, Тем слабее звучала в песне тоска Неудовлетворенной мечты. Теперь в ней пламенела надежда. Казалось, песня обращалась к кому-то, Кого долго искала и, наконец, нашла. И звуки домбра, и голос певца Все стремительно неслось к берегам надежды. Три раза Абай пропел песню, с таким вниманием и восхищением слушали её. Потом он взглянул на Шукиман. Есть поговорка: долг платежом красен. Шукиман мой с Ерболом слышали с той юрты топойкок, она всё ещё звучит у нас в ушах. Не зачем спрашивать, кто её пел. Мы просим вас повторить её. Это пела старая наша тётка «Она осталась там. Позвать ее сюда!» Опять рассмеялась Шукиман, и остальные поддержали ее шутку, подтрунивая над гостями, но Абай и Ербол твердо стояли на своем. «Неправда, неправда. Мы знаем, что пели вы». Шукиман пришлось начать. Голос ее, удивительно приятный, и в разговоре в песне был совершенно пленительным. Звук тянулся, как ровная, тонкая шёлковая нить. Никогда ещё эта песня так не волновала и не раскрывалась с такой глубиной. Абай слушал её как молитву и только раз осмелился поднять глаза на Шукиман. Смущение его прошло, забыв о окружающих, она всей душой ушла в песню подчёркивая её оттенки, порывистыми движениями тонких чёрных бровей, которые то круто изгибались, то выпрямлялись, вся её душа, богатая, своеобразная, озарённая сиянием юности, раскрылась в песне. Обою показалось, что голос этот гонит перед собой какую-то прозрачную и лёгкую серебряную волну, уносящую к счастью. Одно видение сменялось в нем другим. Вот на глади тихо журчащего ручья лунные лучи пересмеиваются со своим отражением. Вот заискрился и сам ручей, распространяя кругом мягкий блеск. Все в юрте слушали с молчаливым восхищением. Шукиман смолкла, и Абай глубоко вздохнул. В этом порывистом вздохе было все, что стесняло его сердце — Восторг, счастье, нежность. Взглянув на Шукиман, он молча опустил голову. Ербол не выдержал, какая песня. Еще никто, наверное, ее так не пел. Да и возможно ли спеть лучше? Абай думал так же, но словами не мог выразить своих ощущений. В душе его было столько света, что лучи его, вырвавшись, могли затопить всё, как разлившийся поток. О чём говорить? Слова лишь обкрадут возникшее в нём чувство. Он знал одно: в сердце его взошло новое солнце. Солнце полной бесконечной радости, потерянное счастье вернулось. Оно само нашло его, жалеет и ласкает. Решение твёрдое и непоколебимое внезапно возникло в нём. Когда-то ещё молодой и неуверенный в своих силах, он был вынужден отказаться от счастья. Теперь он не станет отпускать из рук звезду своей судьбы. Пусть рухнет весь мир, пусть отрекутся от него отец и мать, семья и родчи. Пусть все осудят и отвергнут его, он не в силах уйти от этой красоты, он никому не уступит её, иначе ему не нужна сама жизнь. Когда молодёжь начала расходиться обой Он только без конца благодарить Шукиман других слов он не находил. У него дрожал голос, побледнело лицо. Но Шукиману гадывало недосказанное. Глядя на Абая, она слегка покраснела и ласково улыбнулась ему. Перед ней был теперь не тот гордый, надменный и суровый мерза, которого она увидела, войдя в юрту. Это был человек с богатой и глубокой душой, полный мягкого обаяния. Он может привлечь к себе того, кого полюбит, потому что сам целиком отдаётся своим чувствам. Неожиданно для себя Шукиман увидела то прекрасное, чего ещё ни в ко мне никогда не встречала, а байев вдруг стал для неё родным и близким. Не сводя с него взгляда, она попрощалась с ним с особенной теплотой. Все начали располагаться ко сну. Шукиман собралась ночевать у знахи. И выйде проводить зятьей других гостей больше не вернулась в юрту. На утро, едва выехав за Челектинский холм, Абай и Ербол заговорили о Шукиман. Что и говорить, настоящая Карим красавица, твердила Абай. Эй, Карим, Карим, восхищённо протянул Ербол. Так, как ты сказал, быстро переспросила Байра, смеялся, слушая: "Ирбу, Шукиман удивительно некрасивое имя, и совсем к ней не подходит. Давай назовём её по-своему. Ты сейчас нашла имя. Будем звать её Айкарим. Нет, нет, ещё звучнее Айгерим". Они вспомнили сон Абая и то, как сон этот поразительно воплотился наяву. Они терялись в догадках и всё-таки не понимали, как всё это могло случиться. Наконец, Абаев сказал своё предположение. Знаешь, что пришло мне в голову, странная мысль. Вещи сны бывают у знахаря, у чародея или, как говорится в книгах, это дар мудреца или святого. А я не тот ни другой. Как же это произошло со мной? Ведь я же не занимаюсь гаданиями или волшебством. Но на свете есть люди, которые отличаются от других особенной остротой чувств, тончайшей чуткостью, способностью глубоко проникать в жизнь. Это Аккины. Может быть, я Аккин? Ербол давно уже считал Абая настоящим Аккином. Правда, рассуждение друга он не совсем понял и потому промолчал, но в самом Абая это открытие вызвало совсем новое чувство вдохновенной силы. За перевалом через холм дорога начинала спускаться прямо к северному склону Орды. В лицо путникам подул ветер щенгиса. В долине, прерывно меняя очертания, возникло чудо степи мираж. Странные бесчисленные образы сменяют друг друга, вырастая и исчезая, проникая к земле и подымаясь к небу зеленовато-серым облаком. То горы, то землянки, то высокие мазары, то густой бор — За ними вырисовывается в синеватой дымке гребень Чингиса. Все вокруг покрыто светлой зеленью ковыля, и розовыми метелками каких-то степных трав по обочинам встают порой заросли чия. Покачиваясь от ветра, травы шепчутся нежными тихими голосами, у каждой травинки свой голос, но все сливается в общий хор, поющий гимн великой силы жизни. Может быть, и чий, обнимаясь с молодыми побегами, Славит юность и новую весну. Вот он, чудесный, близкого счастья взгляд. Тайны души моей в страстных песнях звучат. Ветер скользнул, и о той же тайне моей Чьи стебли шелестят, шелестят, шелестят. Напев сам звучит в ушах Абая, И он силится его уловить. Легкая грусть, не отступавшая от него с ночи, исчезает сама собой. Перед ним открылся путь к заветной давней мечте. Стихи теснятся в нем, переполняя душу, сердце не увмещает радости. Мысль рвется вперед, не в силах ни на чем остановиться, и стихи возникают беспорядочными отрывками. Они, как прерывистое дыхание, вырываются из груди, повторяясь, утесняя друг друга, путаясь и изменяясь. В них и паину нет этой чёткой формы, которую обой всегда ищет для своих песен. Порой, подражая восточным поэтам, он подбирает изысканные строки: ты наслаждение души, тело пьянящий ширбет. Но тут же обрывает напев, нет, нет, не то. Он хочет найти свои слова, свои звуки. Если он станет повторять чужое, Это будет уже не его чувством, И стих прозвучит ложью. Перед его глазами изгибаются брови Токжан Или Айгерим. Он любуется их безупречной и жаркой красотой, Словно вычерчен двух бровей полукруг. Образ юной луны, «Красавица, Дан!» Ему кажется, что юная луна сошла со своей высоты и, избрав Абая или узнав его, стала рядом. И чем теснее эта близость, тем легче льются стихи. Он с радостью чувствует возвращение юности, и как в юности будущее играет перед ним степным миражом, маня и обещая «да». Он снова нашел свою молодость, счастливую и полную, нашел с замиранием сердца, с восторгом, и вместе с ней почувствовал стремительные взмахи крыльев песенного дара, лениво спавшего в его сердце. Стихи разбудили его, стихи рождались без конца. Словно птицы, вырвавшиеся из неволи, они порхают, плывут, играют, наслаждаясь простором, взмывают вверх, обрывки напевов нагоняют их, сливаются с ними, исчезают и возвращаются. В этом долгом и таком чудесном пути по безлюдной степи он нашел в себе то, о чем сказал Ербоул: "Может быть, я Акин". До самого полудня, от Орды до Караула, Абай пел, не переставая, находя все новые и новые слова. Он забыл, куда и зачем едет. И только когда начали спускаться в долину реки Караул, Абай очнулся. За зиму он сильно стасковался по аулу и родным местам, а река Караул всегда вызывала в нем особенные чувства. Воспоминания потянулись вереницей данный верблюжь их в горбах, синеющих в верховьях караула, он впервые увидел таджана. Там же, когда эта река мчала, с пенясь, в разлившемся потоке он впервые обнял любимую. И вот сегодня, так жен недосягаемая, далёкая, так жен, переступив через годы полные печали и уныния, пришла к нему, повторяя: "Да нет же, неправда, я всё та же, юная и светлая. Я люблю тебя по-прежнему, и дам наконец тебе счастье". За это утро мечтаний и стихов Решение его окончательно окрепло. В горячих и страстных словах Абай доверчиво открыл Ербулу всё, о чём думал. Он сказал, что принял решение ещё ночью. Оно внезапно, но оправдано всей сложностью его вчерашних переживаний. Абай рассказал о той буре чувств, надежд и желаний, которая бушевала в нём с утра, и воскликнул: Не осуждай меня, Я бог. Пойми меня.